стыдливость во всех традиционных человеческих сообществах будь то аристократические салоны европы или посиделки коренных обитателей экваториальной африки либо джунглей амазонки публичная демонстрация того что расположено ниже пояса воспринимается как бесстыдное поведение. Даже если все, что прикрыто набедренной повязкой, находится в великолепном состоянии и работает безупречно. А уж если там завелись неполадки, вот и борется человек с нерешительностью. Ну как я войду в кабинет к незнакомому человеку, пусть он и в белом халате, и начну рассказывать, что у меня нет ни за что. К тому же, говорят, хирурги так бесцеремонны. Мало того, надо ведь не только рассказать, но и показать. Поэтому к стыдливости всегда примешана изрядная порция боязливости. О ней мы уже говорили. Ох, как начнут ковыряться, да приборы с инструментами вставлять. Один ректоскоп чего стоит? Толстенная металлическая труба с лампочкой. Небось, от частого употребления ободранная и заржавевшая. не вот когда совсем прижмет, тогда и пойду. Подобные мысли посещают не только людей, далеких от медицины. То же самое приходит в голову и врачам, когда они сами оказываются пациентами. К счастью, стыдливость и боязливость исчезают после первых минут беседы с врачом трудно лишь сделать первый шаг, войти в кабинет врача и произнести первое слово. Пришло время обсудить, что мешает сделать этот шаг.